Глава восемнадцатая. Рупол Бхасле жил в двухэтажном доме на краю деревни, и если по дому невозможно было определить, что он принадлежал богатейшему человеку в Италгоони, почтение, с которым относились к Руполу слуги, не оставляло сомнений насчет его высокого статуса. Когда Смит и Смеханом постучали в дверь, слуга бросился в дом и сообщил Руполу о приезде гостей. Тот вышел во двор. Пока они стояли и беседовали, Рупол вдруг пнул мальчишку, который мыл одну из его машин. Саал, а чути я, работай и не отвлекайся, рявкнул он. Мальчик поклонился и просиял, будто Рупол похвалил его. Да, босс, простите, босс, ответил он. Рупол повел их на веранду позади дома. Там были большие качели, но он указал на стоявшие рядом ротанговые кресла. Вокруг раскинулись поля сахарного тростника, и Смита увидела вдалеке голых по пояс крестьян. В безжалостную полуденную жару их кожа казалась совсем чёрной, а сами они, вырезанными из чёрной бумаги силуэтами на фоне голубого неба. Высокий худощавый ропался в кресле напротив Смиты и загородил ей обзор. Он был долговяз, на вытянутом печальном лице красовались пышные усы. Светло-карие глаза обрамляли густые тёмные ресницы. Смите подумалось, что он мог бы даже быть красивым, если бы не тонкие поджатые губы, придававшие лицу жестокое выражение. Он то и дело поглядывал на Мохана, который отошел в сторону и стоял в нескольких метрах от них. Хотите чего-нибудь? вежливо спросил Рупол. Чай, кофе, кока-кола? Спасибо, нет, ответила Смита. Мы только что пили чай у Гавинда. А Гавинт хороший мальчик, хороший. Рупол протяжно зевнул. Значит, Таледи Шеннон вышла из строя надолго ли? Простите, а рыба-баба долго она пробудет в больнице? О, точно не знаю. Смита откашлялась. В любом случае, как я уже сказал, я буду писать репортаж после оглашения вердикта. Подумала, что неплохо было бы взять интервью у вас. Мина сказала: А, Мина, я пытался предупредить эту дурочку не соваться в это логово порока. Прислушалась она? Нет. И всё произошло точно так, как я предсказывал. А вы предсказывали, что её сожгут заживо? Смитта попыталась удержаться от сарказма, но не смогла. Рупов внимательно посмотрел на неё. Я вижу прошлое и будущее, мисс, ответил он. С начала времён и до конца времён. Такая у меня особенность. И когда оно началось? спросил Махан, подойдя к ним ближе. Время. Только не это, подумала Смитта и почувствовала, как внутри всё сжалось. Махан, прошу, не испортите все. Но Рупол словно не заметил подвоха в вопросе Махана. На ваш вопрос легко ответить, сэр. Вселенная возникла около двухсот лет назад. Именно тогда демон Равана и бог Рама жили на земле. Губы Махана скривились во смешке. А че? И вы видите, что было двести лет назад? Невероятно. Ага, кивнул Рупол, выпитив грудь. Но чтобы предсказать, какой конец ждет эту девчонку Мину, мне не пришлось заглядывать так далеко назад. Я просто сказал ее братьям правду. Если она будет шить западную одежду и работать бок о бок с людьми всяких каст и пород, от ее нравственности ничего не останется. Именно это произошло. Он торжествующе улыбнулся. Поэтому я и не доумел их, как решить эту проблему. Решить проблему? Ну да, когда ее околдовал этот почитатель Мухаммеда. Рупол повернулся к Смиту. А что мне было делать, мисс? Было время, когда мы ещё могли рассчитывать на помощь полиции. Пару ударов дубинками в полицейском участке и бац, парень бы пришёл в чувство. Но в наши дни, он печально вздохнул. В наши дни даже полиция и политики боятся террористов, которые сеют раздор везде, куда бы ни пришли. Они же и в вашей стране наделали дел верно, устроив это шоу 11 сентября. Так что нам, честным гражданам, приходится брать дело в свои руки. Вы посоветовали братьям, что именно? А вот именно это я им и посоветовал. Я деревенский голова, моя задача оберегать нравы нашей деревни, в первую очередь добродетель наших женщин. Поэтому я посоветовал Гавинду взять канистру керосина и преподать этому малому урок, который никто в его деревне никогда не забудет. Писал ли об этом Шеннон в своих репортажах? Смитта пыталась вспомнить. Если Рупол сейчас, как ни в чём не бывало, признаётся в содеянном, говорил ли он Шеннон то же самое? Вы рассказывали об этом полиции, о своей роли в этом деле. Рупол долго смотрел на неё, а потом громко расхохотался. Аре, местный шеф полиции, мой кузен, сын сестры моей матери, но, ну, разумеется, я всё ему рассказал. Я ему и дату, и время сообщил, когда мы планировали это сделать. чтобы в это время никто в участке не отвечал на звонки. Смита побелела, покосилась на Махана. Тот стоял с уныв в руке в карманы джинсов. Так полиция обо всём знала, спросила она. Ну да, естественно, мы законопослушные граждане, не то что эти псы. Когда? Когда вы посоветовали это Гавинду? Когда Амина сказала ему, что беременна? Да, ответил Рупал. Но этого можно было бы избежать, если бы он сразу ко мне прислушался. Узнав, что она сошла с этим Абдулом, он пришел ко мне, и я велел ему избить Мину и запретить ей выходить из дома. Все равно этот никчемный пьяница Арвин целыми днями дома сидит, на? Могу присмотреть за сестрой. Я велел Гавинду собрать ребят из нашей деревни, подстеречь этого Абдула, когда он будет возвращаться домой с работы, и как следует избить, бросить и стекать кровью на обочине, как собаку. Впрочем, он собака и есть. Баз, это охладило бы его пыл к индуистским девушкам. Он бы сразу стал танда. Танда, холодный, перевел Мохан. Он имеет в виду, что Абдул бы остыл. Именно. Но этот дурень Арвин нажрался, и девчонка сбежала, пока он спал. Младшая сестра потом сказала, что Мина заставила ее помочь ей добраться в Берват, а на следующий день она была уже замужем. Никогда за всю историю ничего подобного в нашей деревне не было, и даже тогда Гавин решил не мстить за оскорбление. Евнух никчемный. Рупол достал из жестяной баночки лист бетеля, положил в него табак и орешки бетеля, свернул конвертиком и сунул за щеку. Вспомнив о манерах, предложил лист Махану, но тот отказался. Что ещё вы хотите узнать? спросил он, пожёвывая бетель. Его слюна окрасилась в кроваво-алый цвет. Я запуталась, сказала Смит, поражаясь дерзости Рупола и тому, с какой беспечностью он признавал свою вину. То есть вы говорите, что идея сожжения Абдулла принадлежала вам. Ага. Эта парочка явилась в дом Гавинда, когда Мина забеременела, и Гавинд снова пришёл ко мне. Бедный мальчик, он чуть не обезумел от стыда и тревоги. Слава богу, к тому времени он выдал замуж младшую сестру за этого коллеку, что живёт на окраине. Радхи ещё повезло. Не один нормальный парень из нашей деревни никогда бы на ней не женился, хоть она и красивая. Но у Гавина досталась еще одна забота. Он должен был найти пару младшему брату, сказать, что за семья разрешит своей дочери жениться на парне, чей племянник или племянница мусульманин. Вот я и говорю, есть только один способ восстановить честь семьи — спалить все к чертям. Понятно, ответила Смита. Но на самом деле ей ничего не было понятно. В Мумбаи, как грибы, вырастали торговые центры, дорогие французские рестораны и суши-бары. Индийская экономика росла вдвое быстрее американской. Со стороны создавалось впечатление, что город и страна развиваются. Но приехав в Виталгаон, она словно совершила путешествие во времени и перенеслась на 200 лет назад, туда, где реки ненависти и религиозной вражды по-прежнему текли свободно. Больше всего её поразило то, с каким спокойствием Рупал рассказывала происходящему. Он не просто подтверждал вину Гавинда, он также описывал перевёрнутый мир, где всё неправильное оказывалось правильным, а люди вроде него не осознавали чудовищности своих слов и извращённости мыслей. Она видела это и в других местах. Повсюду в мире люди не сомневались в правильности своих убеждений, но обычно подобное когнитивное искажение имело более масштабный характер и затрагивало целую нацию. Сирия, Судан, и почти всегда за религиозной и идеологической риторикой скрывалась стратегия экономической наживы: захват земель, территориальные претензии на водоёмы и прочие природные ресурсы. Раследую ту или иную историю, она всегда искала, кому это выгодно. Однако ненависть к Абдулу казалась искусственной и, видимо, не имела никакой финансовой основы. Тут ее осенило, и она выпрямилась, вспомнив, в чем обвинил Гавинда Махан, когда они сегодня были у него в гостях. Деньги, ну конечно. Скажите, а Гавинд расстроился, что после ухода Мини пропала часть его дохода? Рупол нахмурился и отвел взгляд. А когда снова повернулся к Смите, его лицо изменилось. Перед побегом она отложила деньги на дом. Это был единственный ее порядочный поступок. Она оставила деньги братьям. Ничего с собой не взяла. Из этих денег Гавинт еще несколько месяцев платил государственный заём. Рупол подался вперед и пристально посмотрел на Смиту. Господь велик, сказал он. Я специально велел им идти в Бирват в последний день месяца, день получки, когда Мина с Абдулам принесли домой месячную зарплату. Прежде чем зажечь спичку, братья пошли в дом и забрали деньги. Вот откуда у них были деньги на залог. С густок боли, прятавшейся внутри Смитты, с того момента, как она встретила мину, вдруг надорвался и лопнул. Они внесли залог на деньги Мины и Абдулла и теперь разгуливают на свободе. Гавин сказал, что они оплатили залог из своих денег. В глазах Рупала вспыхнул гнев. А это и есть их деньги. Все, что она заработала, все до последней рупии принадлежало Гавинду. Если бы она не вышла за эту свинью, все ее деньги и так принадлежали бы Гавинду. Разве половина не принадлежала Абдулу? Рупол пожал плечами. Это не важно. Смита почувствовала, как Махан за ее спиной шевельнулся. Скажите, вы удивились, узнав об изъяке? Рупол пожевал бетели и сплюнул на пол кроваво-красной сгусток слюны. Смита инстинктивно дернула ногу. Это та дамочка-адвокат Мину надоумила, ответил он. Приезжала сюда, совала нос в наши дела. Он замолчал. Но мы разберемся с ней, когда придет время. Смита почувствовала, как по спине пробежал холодок. В каком смысле? В смысле, что я обладаю большой властью. Сидя у себя дома, я могу наслать чуму на Нью-Дели, могу сделать так, что самолет с неба упадет. Могу наслать сотню змей на контору этой женщины. Помните мое слово. Если что-то случится с двумя братьями? Серьёзно? Вмешался Махан. Вах, ну и чудеса. То есть вы могущественнее самого премьер-министра Моди? Вах. Тогда скажите, как называется деревня, где сейчас живёт сестра Мины? А мне откуда знать? Меня это не касается. О, хорошо, а номер телефона? Да не знаю я номер её телефона. Может у неё вообще телефона нет. А, Рэпхай, но ну вы так могущественны, неужели не можете заглянуть к ней в окно и посмотреть, есть ли у неё телефон? Ну покажите нам сейчас какой-нибудь из ваших фокусов, пожалуйста. Рупал пожевал бетел и переложил его за левую щеку так, что та отопырилась. Мистер смеётся над моими способностями, наконец проговорил он. Он не нарочно, поспешно сказала Смита. Он просто шутит, извините. Но Рупала это не успокоило. Не хорошо шутить о таких вещах. Все в этой деревне меня уважают. Даже люди из других деревень приходят и просят вылечить их или составить брачный гороскоп. Спросите кого хотите. Я вам верю, сказала Смита и подождала немного. И что говорит ваше чучье насчет вердикта? Рупол бросил на нее взгляд, смысл которого она не уловила. Потом пожал плечами. Как знать? Может, они останутся на свободе, а может их приговорят к смерти, и они станут мучениками. В любом случае доброе имя их семьи восстановлено. Он посмотрел на часы. А теперь, если позволите, мне пора на панчият. Раз в неделю в это время собрание сельского совета. На этой неделе нужно решить много важных дел. Могу я поприсутствовать? Хочу посмотреть, что Это невозможно. На сельском совете присутствуют только мужчины. А если спор касается жены или сестры, женщина стоит снаружи и кричит свою жалобу в окно. Рупал жалостью взглянул на Махана. Поберегите свою миссию, городской господин. Сегодня вы узнали немного о наших обычаях. Может быть, они вам помогут. Он стал с кресла и подождал, пока Смита последует его примеру. Хорошего вам дня, сказал он и коснулся правой рукой лба. Я провожу вас до машины. Спасибо, не надо. Я лучше прогуляюсь немного по деревне. Я хочу, Рупал вежливо улыбнулся. "Мисс, настойчиво сказал он, нежелательно женщине ходить по моей деревне с непокрытой головой. Мы понимаем, что у вас другие обычаи, но вы должны уважать наши". Смит открыла было рот, чтобы поспорить, но Рупал не дал ей вымолвить ни слова. "Никто в деревне не станет говорить с вами без моего разрешения, а я его не дам". "Но почему?" спросила Смита, однако Рупал лишь бесстрастно посмотрел на неё. Смита закрыла блокнот, и они пошли к выходу. Там она остановилась. Внезапно в голову пришла мысль. Ещё кое-что. Братья же всё ещё живут в новом доме. Как они выплачивают заём? Вы говорили: "Мы заботимся о своих, маленькая мисс", ответил Рупал. "Я одолжил им денег". Вы одолжили денег братьям, чтобы они выплатили кредит? Махан даже не потрудился скрыть удивление. "Да, под какой процент?" Смита заметила, как заколебался Рупол, но все же выдержал взгляд Мохана. В столь печальных обстоятельствах я дал мальчишкам скидку. Они платят мне всего тридцать процентов. Смита ахнула. Это же грабеж средь бела дня! Хотелось крикнуть ей, но вместо этого она сказала: и после возврата долга им еще хватает на еду. А как это меня касается? Не смогут платить, потеряют дом, расклад прост. Еще Гавин присылает ко мне своего никчемного брата. 3 дня в неделю он работает в счёт долго. И какую работу Арвинд для вас выполняет? Какую работу? Да какую придётся? То большую, то по мелочи. 3 дня в неделю приходится лицезреть его унылую физиономию. Рупал поднял указательный палец, прежде чем Смит успел раскрыть рот. И ещё, кое-что, мисс. Когда я сказал, что мол я посоветовал Гавинду под Джеча Абдулла, я само собой пошутил. Не надо писать такие глупости в газете. "Никто не шутит о таких серьёзных вещах в разговоре с репортёром газеты", сказала Смитта. "Мы же невежественные крестьяне, мисс", развёл руками Рупол. "Откуда нам знать, как правильно разговаривать с репортёрами? К тому же, никто вам не поверит. Я буду всё отрицать". Прежде чем Смитта успела сказать хоть слово, Рупол махнул рукой в сторону машины, показывая, что им пора ехать. "Осторожнее на этих дорогах", сказал он. "После темноты тут становится опасно". Тут призраки и духи ходят по ночам.